Глава 11 В синих горах наступила долгожданная тишина. Ветер унес зловоние и последних мух. Присягнувшая на верность властелину армия орков отправилась смущать своих сородичей, если надо, уничтожать непокорных. Дай раздумал, чего ему так не хватало в последние дни. Валяться без дела он не любил, поэтому то, что сейчас они с братом отдыхали на берегу озера, Никак не относилась к чему-то, чего ему могло не хватать. Энельда была почти рядом. Правительница и неразлучно с ней с некоторых порта Ильме устроились на противоположном берегу. Обе девы делали вид, что обсуждают нечто важное. Они бы обсудили важное где-нибудь поближе к братьям. Эльме уж точно, но охрана не позволяла. Айшак, истосковавшийся по своему обожаемому жеребцу, на радостях устроил такие скачки по берегу, что никто не рискнул бы рядом с ним находиться. Полутемный перевернулся на спину и уставился в небо. Осенние облака лениво ползали на юг, холодало. Черный песок почти не нагревался на солнце, зато очень быстро остывал. Похоже, что путешествие в леса за здешней малерной будет не из самых приятных. И с следовало помириться несколько раньше, чем в день отъезда. Если затягивать ссору, то правительница долго не выдержит, сама обозлится, и начинай потом все сначала. Но Нерниса было жалко. «Нерью, я тут подумал, что готов ради тебя еще чуть-чуть подождать. Но, может, ты ради меня немного сократишь сроки, а? Все-таки завтра мы уедем, я в лес, ты за предел. Расстанемся почти на месяц, если не больше». А мне с Энельдо хотелось бы поговорить не из седла. «Ты оседлаешь Айшака?» Нернис тоже смотрел в небо. Мечтал. «Да, я тебя понимаю, конечно. Но если ты прямо сейчас помиришься с Энельдой, то тыльмя на меня кинется, как на добычу. Вон сидит и ждет, когда будет возможность предложить мне звезды посчитать. А если она сегодня ночью опять придет? Ну, не нравится она мне. Переночую Пелли, она будет рада». Или пригласи к себе войолу на долгий разговор, мне с этой воинственной сумасбродкой и двумя гномами, дней десять вместе ехать. Ты представляешь, в каком виде наше посольство прибудет в лес? Она же меня доконает по дороге. Почти как тебя, Тальме, если бы тебе пришлось остаться ей на растерзание. Или гномы ночью убьют, попытаются. Наша секероносная подруга натравит на меня кучерявого жениха в первый же день, сама того не подозревая. Жаль, что без гномов ехать нельзя. Лесные жители только им доверяют. Так может ты вспомнишь свою ценную специализацию и попробуешь подлечить неуспокоенную. Дайрос перевернулся на живот и пихнул брата в плечо. Нэрью, я прошу, давай мы тебя от тельме спрячем, а я с Энельдой поговорю сейчас. Должен же я знать точно, почему она. В общем, может, у нее такой порыв был, а теперь прошел еще немного, и от него вообще ничего не останется. «Светлый, ну ты же не чудовище бессердечное!» Нернис приподнялся и удивленно посмотрел на брата. Кое-кто как раз настаивал на том, что он, алярви, чудовище, причем самое черное, самое страшное и самое зловредное. Почти привык. Так нет, теперь от него требуется светлое сострадание, глубокое понимание и прочие качества существа нежной породы. С таким настроем он к Малерусу приедет светлее некуда. Даже внешние признаки чудовищности утратит. «Ладно. уже я ради тебя однажды съел. попробую напрячься еще раз. Иди, мирись. Вечно нам светлым не везет. А может, ты уговоришь Айшака со мной остаться?» Айшак, услышав свое имя, тут же прискакал, расшвыривая рыхлый песок. После его проявления радости братья уже и так выглядели как близнецы – Не поймешь, где полутемный, где светлый, оба пыльные. Теперь буйное животное слюнявило Дайроса, размазывая эту пыль. Полутемный отталкивал его, спасая свои уши от прожевывания и ругался. «Отстань! Отвяжись, глупое животное! Убью скотину!» Дайрос прихватил Айшака за холку и понял – это как раз то, чего ему не хватало. Не хватало дороги, не хватало задач, которые не давят своей грандиозностью, и не хватало наглого, буйного, ненаглядного Айшака. Если быть совсем откровенным, то как раз с этого копытного существа и надо было начинать. Полутемно решил, что со своими странными предпочтениями разберется потом, они подождут, а Энельде может и не дождаться. Нернис сидел и наблюдал за перемещением противника. По мере того, как Дайрос с Айшаком приближались к Энельде, Тейльме тактично отдалялась от правительницы. Настойчивая дева обходила озеро с другой стороны, заодно избегая встречи с непочтительным животным. Животное радостно скакало вокруг брата, вздымало клубы пыли, влетало в воду, брызгалось и временами орало. Горное эхо множило дикий рев. «Похоже, правительнице придется доказывать свои чувства тем самым способом «любишь меня, люби его коня». Светлый сомневался, что это грязное, мокрое чудовище может вызвать симпатию при близком знакомстве, даже если его отмыть к тому же Айшак существо ревнивое. Зря Дайрос не отвел его на конюшню. Пока светлый размышлял, Каэльме уже прошла половину пути. До дорожки, ведущей к подгорному проходу, ей оставалось всего несколько шагов. Возможность уйти была безвозвратно упущена, можно было только убежать. Так ведь не постесняется и окликнет, даже если ему удастся проскочить мимо. Но разве мимо такой упрямой девы проскочишь? Нернис решил не искать путей к отступлению. В конце концов, он не только брат Дайроса, наивный черный властелин и персона, случайно оказавшаяся в родстве с Амалеросом. Он алярвель, светлый, воспитанный и достаточно отважный, чтобы не бегать от дев. Тейльмэ не мучилась сомнениями, с чего бы начать – С чего бы она ни начала, все послужит достижению обозначенной цели. Прекрасный родственник поверителя может сколько угодно смущаться или, вот как сейчас, демонстрировать светлое высокомерие и изящные манеры. Видел бы он себя со стороны. Учтиво кланяться деве, имея такой пыльный вид, надо с другим выражением лица. Лучше вообще не кланяться. «Сегодня замечательная погода. Вы не находите, Нернис?» Особенно приятно, что мы теперь имеем возможность, благодаря вам, посидеть на берегу прекрасного озера. Тельме многозначительно посмотрела на растерянный плащ, с которого Светлый поднялся ей навстречу. Присаживайтесь, прекрасная Альтамгиль. Наверниц не собирался жалеть для Девы такого пустяка, как плащ. Он готов был уступить ей все, что угодно, кроме самого себя. За создание этого озера следует куда больше благодарить моего брата Дайроса, Я только лишь наполнил его водой. Не скромничайте. Тельме сделала вид, что не заметила официального обращения, и уселась с гордым видом на пыльную накидку. Если бы здесь не было воды, то не было бы и озера. Нернис от такой глубокой мудрости даже опешил. И что ей на это ответить? Что без должным образом устроенной котловины здесь была бы лужа, да и та ненадолго? а Ларвель уселся рядом на песок, проигнорировав тот клочок плаща, который ему любезно оставили. Ладно, озеро не самая плохая тема, но приходить сюда ночью, любоваться на отражение звезд, он все равно не согласится. И все же озера гораздо лучше, когда на них можно не только посмотреть, хорошо бы еще и искупаться. У нас в озерном краю всегда тепло. Да, ваш брат рассказывал правительнице, что светлой, владеющей силой, прикладывают немалые усилия, чтобы погода радовала жителей края. Но теплые озерные воды, помимо так любимого вами купания, таят в себе не самые приятные неожиданности. Гидры, кажется, так вы их называете. Тельме расправила ткань и прилегла. Разговор будет долгим. Светлый может уйти и без плаща, но вскакивать и швырять, деле в лицо песок из-под сапог, не посмеет. «Наши зимы не допустят размножения в этом озере подобных тварей. Что же касается теплых вод, побережье жаркого моря вполне подходит для того отдыха, который вы предпочитаете. Полагаю, что в недалеком будущем мы с вами сможем там побывать и искупаться». Нернис понял, что сохранить невозмутимое выражение лица ему не удалось. «Она серьезно? Нет, это даже не предложение прогуляться. Это намек на грандиозные планы». Само по себе совместное купание теряется в таких планах, как песчинка на побережье, куда там им с Дайросом, с их посольствами и свободной от орков землей до степи. Темная дева заехала в своих мечтах гораздо дальше. Если бы не прохлада, Алярвель подумал бы, что перед ним мираж. На желтый песчаный берег лениво накатывают прозрачные волны, и Нельда в нескромном наряде возлежит под пальмой. Рядом парится он сам в непременном для такого случая костюме черного властелина. Размалеванный орк в набедренной повязке стоит на готове с охлажденным соком. Разносчики рангом пониже снуют туда-сюда, подтаскивая свежий лед взамен растаявшего. Отмытые в честь его властелинского визита арчанки танцуют на песке народный танец, не попадая в такт. Кажется, Это называется «семейный отдых на побережье» в окружении благодарных подданных. не стряхнул головой, прогоняя страшное наваждение. Эту деву с ее планами и легкими морками надо держать на привязи, а местное темное общество срочно оградить от дурного влияния. Если не принять меры, то к их с братом возвращению большая часть подданных Энельде уже будет жаждать провести холодную зиму на теплом берегу и требовать скорейшего воплощения мечты. Жаль, Дайрос и Энельды сейчас слишком бурно обсуждают Айшака, и что они в нем нашли. То брат, то правительница рукой или кивком указывают на грязного полуослика, как его назвала Элэрме. Элэрме. Вы тоже об этом мечтаете, Нернис? Тельме рассчитывала совсем на другой результат. Странный светлый. Планируйте поход к морю во главе армии? «А, нет-нет, э, такой поход совсем не входит в наши планы. Что вы? Это не то...» А Лярвель был смущен. «Видение, будь оно неладно, вспомнилось снова и поманило своей невозможностью. Вот даже на него действует. Даже орки под пальмой не настораживают. Ужас! Мы с братом завтра уедем, чтобы заняться теми делами, которые не терпят отлагательств, очень важными. Ах да, мы с правительницей Энельда как раз обсуждали вашу поездку». Правительница считает, что совершенно необходимо отправить послание поверителю Амалерсу, а также посланника. Ларгис Артуэль, конечно, поедет с вами, но он с поверителем давно знаком. Непременно надо направить к поверителю представителя здешних подданных. Как вы думаете, кто этот представитель? Тельме водила пальцем по песку, намекая, что ей-то представитель уже известен. Нернис не сомневался, кто этот подданный, никогда не видевший выползня лично. Зря только Дайроса мучил. Оставалось лишь притворно удивиться. «Неужели вы прекрасный Артамгиль? Можно, конечно, умереть от досады прямо здесь. Его труп вполне способен украсить безжизненный берег, но умирать как-то не хотелось. Хотелось завести собственного Айшака, надеть шлем ведро и разразиться бурной речью о правильной постройке Денника для отдельно взятой кобылки». Надо будет обязательно переговорить с Войолой на эту тему. Не все же жеребцам мучиться. В конце концов, теории сестер-оплодотворительниц можно и перевернуть с ног на голову, или наоборот, с головы на ноги. Восстановить справедливость. Раз уж их с Ларгисом компанию собираются дополнить этой темной девой, то почему бы и сестре с ними не прогуляться? и хотел, чтобы Сульс перестал мучить своими учетными записями эльфов и гномов. Хорошо. Возьмем с собой Сульса. А то Ларгис на первом же привале тактично сбежит, видя поползновение Тельме. Пэлли на такое предательство не способна, а оружейник не станет отвлекаться по пустякам. Нернис, о чем вы мечтаете? О том, как покажете мне мир там, за пределом. Непременно покажем. И я, и Ларгис, и моя сестра. Вы даже сможете сами посмотреть. Пожалуй, я должен пойти и обрадовать сестру. Светлый оглянулся на Троицу на другом берегу. Энельда, кажется, училась гладить Айшака. Значит, Дайрос вернется не скоро. Но ничего, повод уйти уже есть. До завтра прекрасная Артамгиль. Нернис вскочил, обсыпал темную деву песком и умчался к подгорному проходу. Тельме попыталась вытряхнуть из волос песок. Ладно, за такую непочтительность можно отомстить и потом. Полдела сделано. Теперь надо было пойти и сказать Инельде, что Алярвель согласился. Одна несчастная влюбленная дева вполне может понять другую несчастную. Счастливые девы тоже не чужды взаимопонимания, особенно если им не мешают беседовать с таким замечательным эльфом, как Дайрос Арктель. К тому же там гадкое животное с ними пасется, в общем, не стоит им мешать. Тельме остановилась, так и не обогнув озеро. Свое известие она отправила подруге весьма просто, прокричала погромче. Кажется, Великий Открывающий был просто поражен. Нернис еще не добежал до арки входа, как горы эхом повторили радостный вопль девы Артамгиль. Вот значит как, он мог и отказаться? Алярвель сдержался, не обернулся, не выругался, не пнул торчащую из песка скалу. Идея молнией сверкнула у него в голове. Дорогу до владений Амалероса он как-нибудь вытерпит, а на обратном пути у него появится невольный помощник. Замечательный. Привлекательный во всех отношениях. Тех, которые как раз нужны Тейлеме. Вот тогда и посмотрим, чья возьмет. «Брат, я не поверил своим ушам!» Дайер ворвался в комнату Пелли, где отсиживался Нернис. «Сама Пелли...» очень уж характерно вздрагивала плечами, отвернувшись к окну. «Это величайшая жертва с твоей стороны!» «Я, как поганый властелин, повелитель зла и стяжатель чего ни попадя, конечно, мог бы сказать «да, жертва», чтобы ты почувствовал себя обязанным мне сверх меры. Но, как вполне светлый эльф, я вынужден признаться, не это жертва, а я жертва. Я жертва собственной доверчивости или глупости. Она провела меня, обманула, запутала». Со слов Тельме оказалось, что все решено, оказалось, что казалось. Поэтому со мной к твоему повелителю отправится Пелли. Сестра так и не увидела ничего, кроме Дрэшта и нескольких деревень. Несправедливо. И еще я возьму с собой Сульса». Нернис передал Пелли свежий платок. «А почему сестра плачет?» Дайрос рассчитывал на совсем другую реакцию. Вместо ответа раздались более громкие всхлипывания. Дар, я честно признал, что являюсь уже почти совсем чудовищем. Подумай сам. Надо было обязательно взять пэлли с собой, а не оставлять ее здесь скучать. Но просто так, а не потому, что тырьме навязалась на мою голову. Это властелинство меня портит». «Конечно, надо было. Я об этом думал. И повод есть самый очевидный. Недалеко от Торма стоит тот самый замок. Надеюсь, уже стоит, который прикрывает тайный проход во владение Амалерса. Сестра, как хозяйка замка, обязана его посетить». Пэлли заплакала навзрыд. Нернис бросился утешать. «Вот и ты туда же. Повод. А что, без повода нельзя? Пэлли, давай ты нас простишь, а? И потом, до владений темных повод вроде есть, даже два. Вот Дайрос второй придумал. Но обратно точно никаких поводов не будет, кроме того, что мы тебя просто любим». Светлый уже не знал, что делать. Слезный поток не иссякал. «Хорошо, что без обморков обошлось». «Нерью, я так понял, ты намерен оставить Тельме у Амалерса. Думаешь, тебе это удастся? Кстати, Сульса я с тобой не отпущу». «Нет, Тейльме вряд ли захочет остаться. Просто у нее появится еще один объект для домогательств. Ну или она начнет метаться между нами двумя. Ты что, забыл, кого мы должны забрать и привести сюда? Брата твоего полирителя, родного, между прочим». А у девы Артангиль крайне обостренная реакция на титулы. В некотором смысле «заболевание». — И почему это ты Сульса не отпустишь? Ты же сам говорил, что его учетные устремление надо как можно быстрее пресечь. Сульса не отправлю, потому что Дрэшт в нескольких днях пути от Наферата Руалон. Полутемный был до крайности смущен. Сестрой как-то совсем нехорошо получилось. — Пелля, ну перестань. Я тоже виноват. От Властелина заразился. — Нэрью, не надо так брови хмурить. Я шучу. Пытаюсь. Обо мне кто-нибудь подумал? Сульса они хотят. Сульс немедленно потребует отпустить его к дрожайшему ноферу и пообещает дожидаться вас потом в дрэште. Вы хоть понимаете, что это значит? Нернис и, наконец, обернувшиеся Пелли с недоумением смотрели на полутемного. Да, оружейник стал бы нудить и проситься отправить его посмотреть на новый замок своего господина. Но он же, в конце концов, имеет право. «Вижу, что не понимаете. Где я ему сейчас, перед отъездом, возьму шкуру третьего выползня?» У нас пока и самого выползня нет. Мне еще надо успеть во Айолле обещанный орден сделать. Она уперлась и ждать больше не желает. В лес с посольством от гномов только с орденом. И Пелле надо волосы или обратно перекрасить, или снова выкрасить. «Брат, у нас сестра стала совершенно двуцветная. Не ходить же ей в чипце, как служанке. Нернис решил, что если ему не достанется сульс, так хоть сестра перестанет в платок кутаться». Ты же обещал тогда в сарае, когда нам маскировку придумывал, что вернешь пелли нормальный цвет волос. Вот, еще и пели надо перекрасить. А чем? Обесцветить нечем, той краски у нас нет, всю использовали. Остается только воспользоваться растительными средствами. Я говорил уже, черный цвет пели не слишком пойдет, бледненькой совсем станет. Но кроме корней ириса, ничего достать пока невозможно. И то Усульса отобрал, чтобы он дракона не испортил, только перепачкал бы. Хотя, с другой стороны, вы с Пелли станете одного цвета. «Пелли, хочешь быть с Нернисом одного цвета?» Конечно, она хотела. Мог бы и не спрашивать. Для нее быть черноволосой или одного цвета с Нернисом было совсем не одним и тем же. Можно сказать, морально разные оттенки но Пелли не умела выразить свои предпочтения так кратко, зато свои мысли насчет Тейльме вполне. К тому же она неплохо попрактиковалась, описывая Энельде. Хорошо, что дева Артамгиль спешно готовилась к отъезду, а то она узнала бы о себе очень много нового, а заодно перестала бы считать юную человеческую девицу существом наивным и беззащитным. Нернис и Дайерс не только обогатили свои познания по части нелестных эпитетов, но и уяснили, что Тейльме совсем неделикатно воспользовалась доверчивостью Пелли, попросту говоря, использовала ее, чтобы подобраться поближе к Светлому. Заждавшаяся своего ордена Вайолла явилась на середине обвинительной речи. Воительница морщила лоб, тискала секиру, думала изо всех сил. Нернис, с одной стороны, понимал Пелли, с другой стороны, недолюбливал Тельме, но не мог не признать очевидного. Темная дева действительно страдает от некоего заболевания, когда положение в обществе затмевает все остальные стороны жизни. Он попытался объяснить эту точку зрения Пелли, чтобы сестра в своем желании отомстить не зашла слишком далеко. Но Вайолла, как всегда, помешала. Она вывод уже сделала. Ну и чего ты обижаешься, подруга? Дева просто выбирает, кого по породистей, а уж как к нему подобраться, ну и ладно, ножи она все равно здорово бросает. Нернис знал, что возразить, поэтому отправил Пелли с Дайерсом срочно перекрашиваться. Брат был только рад оставить воительницу на Нерниса. Светлый выждал, пока они отойдут подальше, чтобы вопли войоллы не были слышны, и спросил. «А что делать, если сама дева не породистая, а заодно достойная войолла? Не расскажете ли, как ей намекнуть об этом? Видите ли, Тейльме все-таки сомневается, кто из нас с братом ей больше нравится». Дочь мастера Бройда чуть не сломала рукоятку секиры от изумления. Она еще никогда не рассматривала вопрос под таким углом. Тема непородистых дев из уст ее матери, достойной Кербены, не звучала. Свою породу воительница немедленно оценила как самую замечательную и начала размышлять над таковой Утельме. В том, что темная, нисколько не подходит Дайрусу, Вайолла не сомневалась. Но надо же было обосновать... Нернис недолго наслаждался тишиной, а прометчивый намек на полутемного брата стоил ему очень долгого перечисления различий между ним и братом. Жаль, Дайрос не присутствовал, возгордился бы. А Тейльме, Светлый, сомневался, что хотя бы половину исказанного Вайолой можно высказать Деве даже в качестве непрозрачных намеков. Так что помощи от воительницы по части теории не получилось, оставалось уповать только на брата Амалерса. Пелли глянула на себя в зеркало и ужаснулась. Потом посмотрела на себя еще раз и решила привыкать. Она, конечно, как и обещал брат, почернела волосами и даже бровями, но при этом стала такой бледной и суровой на вид, что от нее все встречные должны были теперь шарахаться в страхе. Она же сама чуть не шарахнулась, а это кое-что значит. К бледности прилагалась солидность. Нельзя сказать, что она лет на пять постарела в ее возрасте не стареют, а выглядят старше. Если бы не слегка курносый носик, то можно было бы еще пять лет накинуть. Коричневое платье, как сказал Дайрос, отменялось. Действительно, перекрасили волосы, а изменилось и платье, приобрело какой-то земляной могильный оттенок. Когда выкрасили ресницы, Пелли заметила, что ее невнятный серо-зеленый цвет глаз приобрел выразительность. Оставалось только переодеться и идти потрясать окружающих, то есть Нерниса, своим новым образом. Дайрес закончил орден и собирался было присоединиться к сестре, но прибежал Ларгис. Разведчик делал знаки, понятные только Дайросу. Пелле пришлось отправляться в обратный путь по коридору без сопровождения. Неужели новая пещера? Полутемный вздохнул. Только новых пещер, а с ними и выползней ему сейчас не хватает. Хорошо, что разведчик поступил так, как ему велели. Не помчался немедленно докладывать Энельде и не обрадовал случайно Сульса. Да, и по-моему, просто замечательное. Очень большой объем и не на нижних уровнях, а на четвертом подгорном ярусе, уходит к южному склону. Ларгис был счастлив. Три пещеры за такой короткий срок, хотя чему тут особенно удивляться? Это во владениях Амалерса все горы были уже исследованы вдоль и поперек. «Новые залы можно было найти, только уходя все ниже и ниже. А здесь прекрасное место. Каждый день можно обнаружить что-нибудь ценное под боком». «Так высоко. Ну, хорошо, пойдем посмотрим. Там хоть какая-то щель есть?» «Есть и не одна. Только это трещины в породе, а не расщелины. Нож просунуть можно, но не больше. Я не стал расширять, да и смысла особого нет. Я могу приоткрыть камень только на ладонь, да и то недалеко». Артуэль хотел немедленно идти показывать находку и не понимал, почему открывающий возится с каким-то странным украшением, вместо того, чтобы бежать смотреть. По дороге пришлось еще и зайти к светлому брату открывающего. У него в комнате собралось милое женское общество, охающая воительница с секирой, Пелли со странным лицом, перебирающая ворох платьев. Ларгис сначала даже не разобрался, в чем собственно дело. И почему дева в черном длинном платке? Когда понял, расспрашивать зачем стало как-то неудобно. А очень хотелось. Зачем-то же девицу перекрасили в жгучий черный цвет. Открывающий Дайрос вручил Вайолле нефралевую подвеску. Подвеска имела ножку, ободок, прикрепленный к этой ножке, и сеточку в центре ободка. В сеточке свободно перекатывался лунный Тару. Еще одна загадка. Ларгис не понимал, зачем взрослой гномке погремушка. Пусть даже не фраливая, а когда разведчик чего-то не понимал из того, что делали оба брата, то запоминал. Повелитель Амалерос сам догадается, что для чего делали и зачем это было нужно. Артуэль запомнил и перекрашенную Деву, и странную погремушку, и то, что гномка стала такой гордой, как будто победила целую армию. Хотя, может, у нее потомство ожидается, и Ларгис вычеркнул погремушку из списка неопознанных явлений. «Принц Дайрос!» Вайола вцепилась в уже уходящего эльфа. «А как я орден на кирасу надену?» «На кирасу?» Дайрос понял, что под кирасой воительница орден носить не станет, и решил не тратить время на уговоры. «Вернусь, приклепаю. Мы быстро. Нерью, оставь дев разбираться с платьями, они без тебя справятся. Пойдем с нами. Ларгис нашел кое-что интересное». Ларгис подумал и вернул погремушку в список. Пока шли нижними коридорами, разведчик выуживал информацию из разговора братьев. Даэр я, конечно, понимаю, что Вайола еще дитя, но зачем так явно на это намекать? Она же очень ждала свой орден, а ты ей преподнес такое изделие. Ему место в люльке младенца, а не на керасе. Мне еще надо уложить вещи, проверить лошадей и айшака перед дорогой. Если Сульс взялся кого-то подковать, то без проверки выезжать нельзя». «Зайти за письмами к правительнице Энельде, забрать из хранилища Тарлы, которые ты возьмешь с собой для обмена на золото. Дел много, пусть и мелких. Ну и когда мне было сочинять для нашей неупокоенной орден, у меня была только недоделанная погремушка. Мать сказала, что моей будущей маленькой сестре такая тяжелая, пусть и красивая игрушка не подойдет. Пришлось слегка переделать. К тому же Вайолле все понравилось. А если она догадается? Не посмеет». У нее отношение к орденам, как у Тейльме, к титулам. Было бы звание, то есть название. И потом ей орден обещал не от себя, а от Амалераса. Вот ты у него ордены требуй. Можешь еще Владыки Тиаласа Второй попросить. Привезешь, скажу ей, что этот был временный. Простите, открывающий, Ларгис не сдержался. А за что этой девице орден? Разведчик не считал, что ордена можно развешивать на нелепые кирасы по любому мелкому поводу. Она кого-нибудь спасла или совершила нечто такое достойное совершила. Когда мы еще только искали проход через предел, воительница убила одного из разбойников, когда на нас напали. Почти спасла. Мы, конечно, тоже участвовали в спасении самих себя, но к ее поступку это отношение не имеет. А еще она отвлекала многочисленного противника своим нелепым видом, секирой и воинственными воплями, то есть вела себя достойно и бесстрашно. «Ларгис, если бы ты видел, как она гвоздила рукояткой секиры того бандита, которого ей посчастливилось прикончить, ты бы тоже дал ей орден». «Эта девица убила взрослого разбойника?» Разведчик намеренно выделил голосом взрослого. Он не мог поверить, что нелепое воинственное создание было способно поранить своим оружием кого-нибудь, кроме себя. «Да, свалилась на него в кераси с телеги, не могу утверждать совершенно точно» но нападавший скончался, скорее всего, именно от этого. Шея сломалась. Так что дыра на темени от рукоятки Секиры образовалась уже у покойника. Но это выглядело кровожадно и устрашающе. Я еле выдрал его потом. Откуда? Ларгис представил себе этот бой и поразился. Сколько же силы и упорства надо приложить, чтобы пробить или, как сказал открывающий, «прогвоздить чью-то голову тупой рукояткой». Сразу захотелось сразиться с врагом. Как можно было такой отважной девице, которая вцепилась в противника и тщательно добивала его дарить такую негероическую вещь, как погремушка, да еще и называть это орденом? Даже не знаю, как объяснить. Кирасу ее себе представляете? Разбойник оказался головой как раз между тех двух железных выпуклостей, которые находятся в верхней части доспеха. Выпусти слегка смялись, вот глава разбойника и застряла. Да будет ей орден, будет. Нернис еще в наш прошлый визит описал подвиг воительницы своему отцу. Он должен был поспособствовать, а поверитель был тогда слишком озабочен. Да и проблемы у нас были такие, что отвлекать его разговорами об орденах было не кстати. Дайерс совсем не собирался оскорблять Вайоллу, но она сама последние дни не давала ему прохода с этим орденом. «Я непременно расскажу повелителю о подвиге этой достойной воительницы. Прыгнуть на врага и убить его своей, самой с собой, такое не каждый может». Ларгис остановился у стены на четвертом ярусе. «Пришли». Дайрос осмотрелся. Место и впрямь было хоженное-перехоженное. Как-то разведчику пришла в голову идея проверить камень стен на пустоты. «Ну, рассказывайте, почему решили, что здесь может что-то быть?» Что вас натолкнуло на такую светлую мысль? Полутемный прикидывал, куда могла вывести новая пещера. И непонятно, нужен ли здесь еще один проход наверх. Судя по всему, новый зал оказывался не слишком глубоко под горами, а проход к нему снаружи можно было сделать только в виде лестницы вниз. Неудобно. Колодец какой-то получится. Я не решил, что здесь может быть пещера. Я просто шел с нижних уровней» и вдруг почувствовал... Я не знаю, как это объяснить. Обычно мы ставим перед собой задачу найти пустоту в камне, а в этот раз получилось как-то само. Наверное, задумался о пещерах вообще. А Артуэль на самом деле еще не размышлял, как он эту пещеру нашел. То есть пещера нашла себя сама. Нерью, ты помнишь, как мы с тобой искали Ларгиса и Гарниса в коридоре, когда спрямляли им путь до Торма? Попробуй почувствовать, есть там живое или нет. Сам Полутемный чувствовал, но не что-то живое, а беспокойство. Ему не нравились пещеры, которые находятся сами. «Мы же под землей. Нет, я не владыка Тялас, чтобы в таком месте что-то уловить. Что внутри, я не знаю, но мне как-то немного не по себе». Ларгис, сосредоточьтесь и попробуйте понять. Там в этом объеме имеется другой объем, не пустой. И как насчет беспокойства, есть? Будущая пещера нравилась Полутемному все меньше. «Нет, ничего такого странного или непривычного, просто объем неровный изнутри, как и всякая пещера». «Ну ладно. Расходитесь в оба конца коридора и никого сюда не пускайте. Если спросят, что мы тут открываем, скажете, что проверяем, планируем новый выход». Дайрос взял у Ларгиса факел и поднес его к еле заметной трещине. Трещин в камне было много, и с какой начинать открывать камень, было все равно». Убедившись, что брата-разведчик перекрыли оба входа, Арктель повторил свой опыт, как в зале с балконом, раздвинул камень волной наружу. Камень оплывал медленно, стена расходилась, особо громких звуков при этом не возникало. Даже была надежда, что толпа любопытных сюда немедленно не набежит. Чтобы свести опасность от того неведомого, что таилось внутри к минимуму, Дайрос сделал проход не только узким, но и низким если кто-то и был в пещере, то он затих и спрятался, ни звука, ни шороха. Полутемный не мог понять причину беспокойства и поэтому принимал все меры предосторожности, гасил колебания камня, заранее отошел в сторону. Когда, наконец, потянуло затхлым воздухом и сыростью, даже встал сбоку от прохода, как будто оттуда из пещеры собирался выскочить выползень, разве что мелкий. Через такое отверстие протиснуться мог только гном или эльф, согнувшись. Дайрос прислушался еще раз. Ничего. В пещере царила тишина. Разглядеть что-то отсюда из коридора было сложно. Толщина стены была шагов 20, не меньше. Свет узким лучом пал на неровный пол. Натеки известняка бурыми наростами громоздились на дне. Но они были уж точно не порождением подгорных вод, а следствием дождей и снегов, проникавших через трещины с поверхности. Выползнями не пахло. Нэргио Ларгис, как там? Никто не торопится посмотреть, что мы тут делаем?» Полутемный понимал, что раз уж он открыл проход, то надо лезть внутрь. Но ему почему-то очень не хотелось это делать. Не хотелось даже пускать туда первым Ларгиса, который аж пританцовывал на месте. Так ему было интересно посмотреть, что же он нашел. Видеть его за поворотом Дайрос не мог, но прекрасно слышал, как разведчик топчется в нетерпении. «Ладно, идите сюда оба. Будете охранять вход в пещеру». Артуэль примчался первым и попытался настоять на своем праве разведчика, но Нернис поддержал брата. Место ощущалось как нехорошее. Светлый правильно выразил то, что чувствовал полутемный. Ларгис собрался оскорбиться, он даже хотел сказать, что оба брата занимаются детскими шалостями, придумывают несуществующие опасности. Дайрос оставил его выражать возмущение Нернису и протиснулся в отверстие, выставив перед собой факел. Светлый не успел ни полностью описать свои ощущения, ни поспорить на тему прав с разведчиком, как брат выполз обратно. Лицо полутемного было странное. Такого изумленно задумчивого Дайроса Нернис еще не видел. «Теперь я открою проход, чтобы не ползать. А когда мы туда зайдем, закрою. Мало ли кто сюда явится. Ларгис с кристаллы с собой. Факелы там быстро гаснут, да и воздух выжжен». Камень взвыл. Разведчик отлетел к противоположной стене. Нернис удержался на ногах, но поморщился. Похоже, брат ни о чем кроме пещеры не думал. Ларгис тоже это понял. Да и несерьезно было как-то возмущаться по пустякам после того, как его самого и младшего разведчика проволокло полпути до Торма усилиями все тех же братьев. Факелы закрепили в кольцах подальше от прохода. Ларгис разломил кристалл и шагнул в короткий коридор. Следом отправился Нернис. Дайрос зашел последним. Стена спела свою обычную песню и сомкнулась. Двое прибежавших темных решили что они, как ни странно, ошиблись уровнем, наверное, надо было спуститься еще ниже. Но на пятом уровне им подтвердили, что открывающий работает где-то на четвертом. Братья и разведчик пережидали у стены, когда, наконец, подданные Энельде наговорятся, наищутся и уйдут. Дайрс знаками призвал своих спутников молчать и не двигаться. Двигаться в этом зале действительно было опасно а склизлые натеки угрожающе поблескивали в голубоватом свете кристалла. Ларгис уже к ним приложился, когда Дайрос смыкал стену. Разведчик больше не хотел встречаться с коварными буграми. Таких отвратительно неприятных пещер он еще не находил. Но раз открывающий их так таинственно сюда зазвал, значит, что-то кроме корявого пола и сырости здесь имелось. Звуки за стеной стихли, Арктель отдал свой кристалл брату, забрал у Ларгиса еще один и показал направление – в дальний угол пещеры. Разведчик понял, что беречь свет не придется, они здесь ненадолго, и разломил третий кристалл. Видно, стало лучше, и дальше. Впереди что-то было, то ли возвышение, то ли камень, но смотреть надо было под ноги, а не вперед. «Ну, и что скажете?» Дайерос указывал на нечто похожее на еще один наплыв, сродни тем, что были на полу, только этот был выше прочих, и в нем угадывалась изначальная кубическая форма. Где-то здесь вода просачивалась особенно активно, странный камень был весь в подтеках. Ларгис, ты все равно ничего не чувствуешь даже здесь. Я бы сказал, что это, ну, каменный куб был, или такой причудливый обломок. «Наверное, можно счистить известняковую корку». Разведчик осмотрел находку и попытался ее ощупать. Рука натолкнулась на невидимую преграду. «Неррио, попробуй ты». Полутемный отломил кусок светящегося кристалла и подбрасывал его на ладони. «Не пускает». Светлый провел рукой по ощутимой границе, закрыл глаза и попробовал двумя руками. Со стороны казалось, что Нернис ощупывает то ли шар, то ли яйцо внутри которого лежит странный камень. Смотрите. Дайрос замахнулся и швырнул осколок кристалла в сторону камня. Светящийся кусок не долетел до цели. Он застрял в преграде, замедлил полет, чуть опустился и завис, так и не достигнув полу пещеры. «Предел!» Нернис и Ларги с хором выдохнули это порядком надоевшее слово. «Предел?» Внутри предела. Полутемный подумал и уточнил. «Маленький такой предельчик. Ровно на один булыжник. А теперь смотрите сюда». Дайрос указал на низкий свод потолка и поднял руку с кристаллом, чтобы было лучше видно. «Ларгис, что думаете?» Разведчик подошел ближе, тоже вытянул руку вверх и принялся разглядывать потолок над находкой. Светлый в сводах и пещерах ничего не понимал, но присоединился. «Кладка? Эту кладку вели снаружи, с поверхности?» Камни висят, упираясь друг в друга. Раствора нет, хотя... Зачем ему тут быть? Вот это, похоже, торчит край очень большого валуна. В оставшуюся щель забиты те, что поменьше. Здесь вода и просачивалась. Лилась вниз, частично по стене. Ларгис осветил пол. А вот сюда просыпалась мелочь. Разведчик обошел огражденный от посягательств камень. А вот здесь завис осколок покрупнее. Провалился, когда закладывали лаз... Братья присоединились к разведчику и удостоверились. Висит. «Дайер, ну как ты его нашел?» «Ты бы тоже нашел, по ощущениям. Ты сейчас, кроме удивления, на что-нибудь способен?» «Ну да, это то ли тревога, то ли...» «Нернис не знал, как выразить собственные чувства». «Вот-вот. По-моему, это предупреждение. Не трогать. Или что-то вроде «пошли вон». Похоже, Полутемный уже успел разобраться со своими чувствами» и приступил к тому, что очень любил, к размышлениям о загадочном. Вполне, Светлый прислушался к себе и подтвердил, «Даже очень похоже, то есть так оно и есть». Разведчик ничего не ощущал и честно в этом признался. «Тогда я выскажу свои предположения позже. Сейчас вам надо выйти, а я тут немного поработаю». Дайерос отправился обратно, освещая пол. Ларгис и Нернис поскальзывались следом. «Сейчас вы пройдете в коридор и будете охранять вход в эту пещеру. Никому, Ларгис, Энельда тоже, не говорить об этом месте и нашей находке». «Дайр, а может не надо эту пещеру трогать?» Нернис не считал таким уж безопасным занятием поработать в исполнении Дайрса. «Надо, даже очень надо. Я не собираюсь трогать ни этот камень, ни этот предельчик. Пока не собираюсь». Светлый и разведчик держали оборону. Подданные энельды, особенно те, кто бегал по уровням в поисках таинственного открывающего, толпились в обоих концах коридора. Всем хотелось знать, что происходит. Ответ «открывающий работает» их не удовлетворял. Это они сами слышали. И пытаться посмотреть, как работает и зачем работает, они, конечно, не станут, пока работа не закончится. Но такая загадочность, как ничего интересного, только подстегивала воображение. Наверняка получится что-нибудь новое и оригинальное. Но на сей раз открывающий всех разочаровал. Дайрос, как обычно, говорил правду. За стеной оказалась полость. Можете поблагодарить старшего разведчика за эту своевременную находку. И стена, полутемный указал на гладкую стену за спиной. И свод небольшой пещеры могли обрушиться. Камень был в трещинах, а свод рыхлый, с протеками. Надо же, не только озера с верхними покоями создавать – Иногда приходится и нетворческими работами заниматься. Теперь стена и полость за ней надежно перекрыты, укреплены, а стены сдвинуты, насколько возможно. Можете не опасаться, провала не будет. Ларгис, пока мы не отправились по делам, проверьте стены вдоль тех коридоров, которые подходят близко к поверхности или к склонам. Вдруг где-то еще есть такие слабые места. Полутемный снял со стены факел и направился к верхним коридорам. Пожалуй, надо в первую очередь посмотреть второй уровень. Как раз над покоями правительницы вода все время просачивается вниз, как бы потолок не рухнул. Разведчик и Нернис поспешили за Дайросом. Темные расходились. Все-таки совсем неплохо, когда есть открывающий такой силы, а заботливый открывающий, тем более. Второй уровень Дайрос миновал, не задерживаясь. Потолок в комнате Энельде он уже видел. Плесень там была, но обрушение пока не предвиделось. Ларгис уверенно над этим подумать, вот пусть он и думает, но позже. Особо выбирать, где устраивать их заседание Малого Совета не приходилось. Арктель привел Нерниса и Артуэля в свою комнату, закрыл тяжелые зимние ставни и даже занавеси задернул. Зажигать дымный светильник не стал, кристаллы еще светились. Совещание состоялось в зловещей атмосфере страшной тайны и при голубом освещении. Дайрос сразу высказал свое мнение о предназначении странного предмета. «Полагаю, мы все, каждой по отдельности, уже связали появление предела и этот внутренний малый предел, да? Да, в этой пещере, наплывав как раз на 800 лет или чуть больше, Ларгис был совершенно в этом уверен. Уж он-то по пещерам и гротам наползался больше, чем кто-либо другой. Наверное». Про наплывы вам виднее, Артуэль. Нернис тоже увязывал два явления в одно, но решил по возможности спорить. Давайте я, если смогу, буду возражать, для проверки теории. Вот, например, как объяснить, что темные эльфы, добывая здесь нефраль, никого и ничего не заметили? Может, это все-таки природное явление? Насколько я знаю, нефраль сначала добывали, потом жилы уводили все глубже, а когда нашли тарлы, то здешнее население поменялось. Пришли те, кто собирался добывать камни. Дайрос выставил на стол извинь и стопки. «Ларгис, я тогда еще не родился. Вспомните поточнее, сколько времени прошло между двумя событиями?» «Не больше двух месяцев. Как только два первых тарла были найдены совершенно случайно, никто не рассчитывал, что нефралевым жилом сопутствуют тарлы. Да еще такой редкой расцветки. Сюда сразу же отправились добытчики». Пожалуй, они даже толком освоиться не успели в этих горах, как появился предел. Нелью в сущности нет никакой разницы, освоились или не освоились свежеприбывшие. Скорее всего, того коридора на четвертом уровне еще не было. Здесь же не собирались обустраивать подгорные чертоги. Коридор рубленый. Можно у Инельда спросить, когда его строили. Но думаю, что не стоит только лишнее внимание привлекать. То, что думает насчет попадания этого странного предмета внутрь пещеры. Снаружи разведчик прекрасно понимал, что стена коридора до того, как ее открыл Дайрос, никем и никогда не разрушалась и не восстанавливалась. Ну да, пробили снаружи отверстие и опустили вниз этот камень. Нернис тщательно изыскивал слабые места, но как темные с их слухом не услышали ни звука. Я думаю, Дайрос разлил извень. Давайте за открытие, за Ларгиса и ради свободного полета воображения все-таки выпьем эту местную отраву. Воображение нам скоро потребуется. Так вот, я думаю, что ничего не пробивали. Чтобы пробивать, надо знать, что внизу пещера, уметь разглядеть сквозь камень, почувствовать. А первый специалист в этих горах, который может так чувствовать, это Ларгис. В противном случае нам придется предположить, что предел – работа разведчика с необычайным даром который не сумел сделать качественную кладку свода. Нет, я думаю, что некто воспользовался уже имеющейся дырой. Провалом. А потом этот некто завалил отверстие. Может быть, с внешней стороны еще и сверху камней насыпал. Потом как-нибудь попробуем выйти на поверхность к тому месту и посмотреть. И еще, я уверен, что этот предмет не камень. Рассмотреть, что скрывают наплывы известняка, невозможно. Короб, сундук, да что угодно куб, конечно, но не необычнее самого предела. Дар, ни у какого разведчика не было бы времени на качественную кладку, а закрыть свод при свете может только ваш повелитель, но его здесь тоже не было». «Эрнис Алярвель», Ларгис даже пристал. «Вы намекаете на ужасный заговор некоего разведчика против подданных повелителя? Да не намекаю я, я просто спорю, чтобы проверить выводы на крепость. Фу, как это вообще можно пить?» Светлый скривился, но извинь проглотил. «Нерью, ты не забываешь, что разведчики на заговор вообще не способны, только с разрешения их драгоценного выползня. Нашего, Ларгис, нашего с вами выползня, не надо так нервно дергаться. Но, уверяю тебя, брат, если бы все это предельное безобразие затеял сам Амалерос, то он точно не оставил бы здешнее население на съедение оркам. Совершенно не за что». «Он у нас, конечно, выползень, но справедливый и умный. Разведчик терпеть не мог такие сравнения». «Хорошо. Потрясающе умный. Признаю. Какие есть соображения насчет того или личности того, кто мог это сделать? Никаких? Ну хорошо, давайте исключать. Я предлагаю исключить единого Создателя. Создатель спрятал бы это нечто получше и вообще. Вообще бы ничего не стал прятать. Уж друг бы заровнял, не подкопаешься». Что за исключение создателя из списка прячущих? Хорошо. Светлый вспомнил пещеру еще раз. Не впечатляло и не тянуло на творческий подход. Согласен, само место и способ укрытия скорее наводят на мысль о неком не слишком разумном существе, чем о разумном. Создателя исключаем. Неразумное? Разведчик попытался себе представить неразумное существо с такими возможностями, как сотворение предела. Страшновато. Или почти неразумное? И где же это не совсем разумное существо 800 лет обретается? Если оно может сотворить такое чудо, как предел, то чем оно сейчас занимается? Нерью, ты, пожалуй, прав насчет относительной разумности. Ларгис, а вам это не напоминает кладку? Скорее навал. Я не про каменную кладку. Я имею в виду, как у выползня. Снесся и забыл. Дракон? Нернис сразу же представил себе огромную гадину типа глиста второго, только больше, который тужится над дыркой, а потом заваливает отверстие камнями, корчуя окрестные скалы огромными когтями. «Ой, Неррио, я вижу, что извинь на тебя уже подействовал». Это было образное сравнение, ты сам подумай. Даже если бы в мире существовал хотя бы один дракон, кроме Сульсовых, какой ты злой светлый. «Почему злой?» Нернис не мог разглядеть ничего злого в своем измышлении. Да, при чем тут зло? Ларвис тоже не преуспел в поисках зла. Идея с драконом, ему почти нравилось. «Мои дорогие, светлые и темные друзья, как вам не стыдно заставлять животное нестись кубическими яйцами? Это же против природы!» «Ну, хорошо, допустим, это было не животное. А кто? И что лежит в этой пещере, если не камень?» И почему мы раньше ничего не чувствовали? Мы же не раз проходили по этому коридору. Вот Ларгис понял, что там пустое пространство, а ничего не ощутил. С последним проще всего. Сила чувствует силу. У Ларгиса есть потрясающая способность ощущать пустоты. Но силой разведчики наделены не слишком большой. я распрекинул и решил, что он был достаточно тактичен. По крайней мере, Артуэль не обиделся. А мы с тобой, сам знаешь, вот и почувствовали. И не следует исключать еще один важный момент. Мы с тобой, брат, оба обладаем не совсем обычной силой. Ты необучаемый, и не удержишь стихии, если будешь работать с ними напрямую. Они пойдут через тебя потоком и учинят катастрофические последствия. Полутемный отметил, что Ларгис стал бледнее, чем был. Но «Я могу открывать камень не только изнутри, но и снаружи, причем благодаря воображению. Иногда воображение открывает что-нибудь без меня». «Вот разведчик видел, как это бывает. Можно сказать, что я тоже неконтролируемый. Для того, чтобы проверить, как отреагируют сильные открывающие на содержимое пещеры, его надо подвести к этому месту и предложить поразмышлять о внутренних ощущениях. И где нам такого взять? У повелителя трое сильнейших теперь трудятся на кухне. Заговорщики. Можем, конечно, попросить одного взаймы с возвратом, только я не уверен, что там теперь кто-нибудь что-то особенное почувствует». То есть как? Светлый, благодаря многим годам безуспешного обучения, постоянно ждал трагедии от любых необдуманных действий силой. А как ты хотел? Не мог же я оставить это место как есть? Сам предмет и этот малый предел я не трогал, но пол, стены и потолок теперь стали ровнее некуда. Отверстие в потолке, через которое эту ценную штуку вниз опускали и кладки, больше не существует. Камень я сомкнул, и вода капать вниз больше не будет. «Надеюсь, ты понимаешь. Вот Ларгис понимает, какой это теперь камень. Можно попытаться долбить стены тараном. Потолок тоже, хоть изнутри, хоть снаружи, бесполезно. Нерью, камень после того, как на него воздействует сила, становится крепче Тарлов. Уж такую ерунду можно было бы запомнить. Дайрос был доволен эффектом». Нернис в который раз подивился предусмотрительности брата. Наверное, план того, как защитить пещеру от вторжения снаружи и изнутри, у Дайроса созрел еще при первом осмотре таинственного места. А открыть? А открыть смогу только я. Теперь Полутемный с удовольствием наблюдал, как вытягивается лицо разведчика. Его драгоценному повелителю, без великого открывающего Дайроса, при всем желании не светило увидеть загадочный предмет, если он когда-нибудь соберется самолично его осматривать». Разведчики знали, после того, как полутемный наковырял дыр своей странной силой, повелитель не смог закрыть новые отверстия. «Ларгис, не переживайте. Расскажите Малерусу про нашу находку, заодно напомните ему, что он очень умный, может, посоветует что-нибудь дельное. А как только вернемся, будем думать, что делать дальше. Ходить еще раз в пещеру и любоваться на малый предел совершенно незачем. Мы все и так его прекрасно помним. Ладно, давайте исключать дальше». Это точно не «Открывающий». Все понимают, что «Открывающий» справился бы с задачей изнутри и не так примитивно. Не нравится мне это примитивно. По очередному исключению возражений не было. «Человек?» Нернис спрашивал уже просто так. «Вряд ли. Забраться в горы на такую высоту, чтобы что-то прятать поближе к эльфам, можно было и пониже закопать. Оно же еще и неудобное, большое и, возможно, тяжелое. Хотя место на самом деле неплохое». «Можно исключить всех эльфов вообще!» «Как?» Алярвель понимал, что от темных совсем недалеко до светлых, а Малерс, которому он завтра отправится, обязательно заподозрит в коварстве его сородичей. Дар, не томи, мне надо знать, что сказать твоему повелителю!» «Место и время!» Не фрали сяк!» «Цены на него стали повышаться, значит, все знали, что темные отсюда скоро уйдут, покинут Синие горы!» «И темные постепенно уходили!» Не заметить это было нельзя, особенно если следить. Наверное, предмет был спрятан, когда работающих на добыче нефраля осталось совсем мало, как и самого металла, но потом были найдены два черных тарла. Озерным владыкам камни перепродали гномы. Сделка была совершена, вот это я знаю точно, до того, как появился предел. Получается, что и темные, и светлые гномы знали, что в синих горах будут добывать тарлы. А значит, эльфы сюда вернутся. Если бы не эти тарлы, то здесь были бы пустые старые штольни и брошенные временные жилища. Прочие народы узнали о черных тарлах только, когда они появились в коронах озерных владык. Почти 200 лет спустя, когда стало ясно, предел незыблем и два камня стали уникальными. Получается, что некто не уследил за развитием событий, спрятал в почти опустевших горах свой ценный клад, и оградил его малым пределом, на всякий случай. А потом отошел подальше от синих гор и воздвиг большой предел. Но между этими двумя событиями сюда успели прийти темные затарлами, Что получается? Это не светлый, не темный и не гном. Некое существо, для которого 800 лет пролетели незаметно, а наши местные проблемы с орками, войнами и различным применением силы пустяк. Вроде бы. Почему «вроде бы»? Ларгис больше идей не имел и решил присоединиться к светлому в попытках оспорить каждое утверждение. Существо не может воздействовать силой на камень, ни открыть, ни закрыть. Если вспомнить свойства предела, то можно, вполне можно утверждать, что воде и воздуху на существование предела, а значит и на его творца, начихать. Реки текут, моря штормят, ветры дуют. Люди почти 30 лет проползали через пустой ствол, «А мы с тобой, энергию, при помощи воздуха продырявили это чудо и сейчас сидим здесь». Дайрос многозначительно постучал пальцем по столу. «Так что существо не всесильное, но очень долго живущее». «Братец, а может это твой сказочный персонаж? Властелин? на что? Воздух и вода, светлые силы, вот он и снес квадратное яйцо от расстройства. Не надо коситься, на извинь, я пошутил». «Ах, вот еще что». Чуть не забыл, то самое пошли вон или не трогай, которое мы чувствовали. Прогоняет значит боится, ну или опасается, то есть предположительно считает, что кто-то может ему угрожать или его ценному кладу. А звуки предел живой если в нем образуется отверстие. Поэтому у меня есть идея, рискованная. Ты думаешь, что если эту оболочку камня разрушить, то предел большой предел, исчезнет? Нернис как раз над этим размышлял. Ларгис посмотрел на Арктеля почти как на Амалераса. «Уничтожить предел? Сильно!» «Не знаю, не думаю, что исчезнет. Только разрушить предел даже малый мы не сможем. Большой уже проткнули, и ничего не случилось. Сколько лет в нем дерево торчало, пока его случайно не нашли. И, кстати, мы теперь знаем, что Большой предел – нечто замкнутое, почти шар, если не учитывать его изгибы». Логичнее было бы прятать что-нибудь в центре, а не ближе к краю. В любом случае, в этом окаменевшем предмете содержится нечто настолько ценное, что его следовало защищать. Можно попробовать этот ценный клад выдуть наружу, но это рискованно, может застрять. И последствия непредсказуемые. Непредсказуемые лучше не надо, но ну, где сам строитель пределов? Нернис уже предпочел бы Творца, воздвигшего предел. Неизвестное существо такой силы его не радовало. Судя по тому, как молча пил Ларгис, разведчик тоже был не в восторге. А существо может быть только здесь. Если оно живое, то через предел не проникнет. Не оставлять же ценность без присмотра. А что ему мало преград? Защитил? Лучше некуда и сиди теперь где-нибудь там за пределом. Пройти через собственное творение он, вероятно, может или убрать. Как сделал, так и уберет. Кстати, Дайрос... Нернис обнаружил у себя идею. «Мы привыкли считать существо, скажем так, злым. Это потому, что здесь остались темные, и орки их чуть не извели. Но предел же не только не пропускает насквозь ничего живого. Он не уничтожил ничего, в смысле никого, когда появился. А вода и воздух, представь, что предел стал бы преградой для воды и воздуха. Морские течения изменились, реки в него уперлись и разлились внутри предела». «Новые направления ветров. Это было бы просто ужасно. Вспомни реку в Малерне. Представь, что она вдруг столкнулась с пределом. Пол города смыло бы. Того, который здесь остался». «Ага. Благодетель предела строитель. Ладно, ты во многом прав». Дайерс разлил остатки извиня по стопкам. «Совет пора было заканчивать. Время поджимало. Но я все-таки считаю, что существо, а может и не одно, здесь». Если оно попытается пролезть за своим ценным кладом, то мы об этом узнаем. Ларгис, отныне вы хранитель предела, имеете право. Амалерусу я напишу». Разведчик был не просто польщен, а очень польщен. Звание, конечно, было уникальным, но Артуэль, воспитанный самим Амалерусом, знал, что к званиям прилагаются обязанности. «Как я его должен хранить?» «Вернемся». Будете каждый день проходить по коридору и чувствовать свою пещеру. Вы же обратили внимание на изменение объема. Не успели еще? Тогда пойдите и выполните эту задачу. А то вернемся и вы поднимете ложную тревогу. Описываю, чтобы вам проще было. Стены внутри ровные, прямые без уклона, пол тоже, потолок куполом. Прочувствуйте объем и запомните его, как собственное имя. Малейшее изменение ⁇ повод бежать наверх и ловить того, то пытается проковырять потолок. «Но это же теперь невозможно. А вдруг? Хранители для того и нужны, на всякий случай. Может, рядом попытаются прокопать. И вообще, где гарантия, что такое яйцо одно? Придется вам изучить все местные коридоры. Нерью, пошли к воительнице, буду ей на керасу погремушку пристраивать. Плохая была идея. Всю дорогу будет, как ты говоришь, звенькать. Ларгис, идите изучать». Кое-что я поверителю напишу, но остальное передадите на словах, лично, и пусть все-таки организует разведку. Нернис может оказаться прав. У предела есть еще один немаловажный и удивительный загиб. Тот, который отрезал половину Малерны. Зачем-то же он так изогнут в этом месте? Точно. Нернис даже хлопнул по столу стопкой, как гном в кабаке. Малерна Фарбриск ближе всех живет к пределу. Нернис. «Перестань, это уже слишком. Она же не 800 лет живет. Если бы она пределы строила, то вот этим...» Дайрос выложил на стол кольцо с розовым тарлом. «Ты бы не отделался. Носи, в память о нашем знакомстве». Светлый взял кольцо. Надо же. Как недавно и как давно это было. Алчная кабачица благородных кровей, заброшенный в ткань предела, назло всем запретам плащ, бегство из Малерны, обретение полутемного брата, и вполне человеческой сестры. У некоторых и за тысячелетия столько всего не происходит. И вообще никогда не произойдет. Надо будет поблагодарить дядю Далиса за этот Тарл на всякий случай. Вряд ли старший родич Алярверь предполагал, что всякий случай может подкрасться именно так. Жадный Фарбриск увидит на плаще 23 Тарла и решит, что они все такие же настоящие, как этот, бесценный 24-й. «Да без этого камня вообще ничего не случилось бы. Не пришел бы к старой пройдохе глава гильдии гранильщиков, не увязался бы за ним Дайрос. Конечно, они бы и не напились, и Пелли не спасала бы некоего светлого». Страшно представить, но и заплутавшая в степи Вайола могла погибнуть на жаре в своих неснимаемых доспехах. Получалось, что один, не самый дорогой розовый тарл стоил всех тарлов на свете. Нернис надел кольцо – и собирался искренне поблагодарить брата за ценный подарок. Благодарить оказалось некого. Пока Алярвиль размышлял о роли случайности в жизни, Дайрос и разведчик ушли, а он даже не заметил. «Ну и какой я после этого властелин?» Нернис решил, что ответ на этот вопрос давно известен. Фальшивый, как 23 Тарла. «Ну и ладно». Светлый подышал на камень, потер его рукав рубашки и отправился к Пелли рассказывать историю обретения их семейного перстня. Легендарная вещь, как ни крути. Дайрос как мог торопился закончить с делами. Когда были проверены лошади и пересчитаны все гвозди в подковах, Полутемный отправился ужинать к Энельде. Но вечер, который утром обещал быть замечательным, как-то сам собой превращался в беседу ни о чем. Правительница видела, что что-то происходит, но единственную причину задумчивости открывающего видела в предстоящей разлуке. Арктели сам понимал, что ведет себя неестественно. Так и до новой обиды недалеко. Ситуацию надо было исправлять. Полутемный оторвался от своих размышлений. Лежал же рядом с Энельдо этот камень столько лет. И еще пролежит. Накручивать себя и постоянно думать, вдруг что-нибудь случится, пока меня здесь нет, было бесполезно. Полезнее было следовать плану, который Арктель утвердил сам для себя не далее, как сегодня днем. Эффектное признание в любви в присутствии толпы подданных, на которое отважилась Энельде, требовало соответствующего ответа. Собирать темных и громко кричать Дайрос не намеревался. У него в запасе имелся другой способ произвести неизгладимое впечатление. Энельде артуэль ожидала что после примирения и разговора с дайросом и айшаком полутемный сделает шаг навстречу не джон в самом деле собирался на ночь глядя или не только есть ожидания оправдались но выглядел Арктель так как будто он не в любви признается осознается в преступлении виновата это несколько отвлекало Конечно, все девы мечтают услышать, что их избранник был сражен на повал с первого взгляда, как только так сразу и уж точно навсегда, еще бы и получить подтверждение этим самым банальным заверением на свете про первый взгляд. Жаль, что традиционные фразы утратили большую часть смысла, а Арктель не придумал ничего оригинального. Покончив со вступительной частью, Дайрос немедленно приступил к завершающей стадии таких как Энельде, надо было вязать обещаниями быстро, пока они не вспомнили о своем главенстве везде и во всем. Правительница, похоже, была близка к тому, чтобы ощутить себя сидящей в зале стены на одиноком и недосягаемом троне. Проверка показала, что так оно и есть. Над предложением брачного союза Энельда задумалась надолго. Дева ясно давала понять, Что чувство чувствами, а такое важное решение требует обдуманного подхода. Злопамятная. Как подданное поверителя Амалерса, я не могу просто сказать да. До полного обряда клятвы я немедленно дала бы согласие, но теперь потребуется разрешение моего поверителя. Жаль, что в этот раз вы, Дайрос, отправляетесь не за предел, и не можете просить его об одобрении наших планов. К сожалению, придется подождать. Эннельда не сомневалась, что ожидание, она использует с толком. Пусть Арктель поразмыслит и поймет, что сам себе воздвиг дополнительное препятствие. Дайерс уже поразмыслил. Но почему вполне разумная дева с одной стороны верит, что понравилось ему сразу, без малейшего промедления, а с другой стороны ценит это утверждение не больше, чем прошлогодний снег? И как-то же сочетает в себе оба мнения без ущерба для ума. Надо будет у брата спросить, как у специалиста по душевным травмам. «Правильно ли я вас понял? Вы согласны, но все дело в разрешении. Полный обряд». Полутемный прервался и состроил страдальческую гримасу. Энельда была не слишком злопамятной, но пойти против своей натуры не могла. Статус правительницы хотелось восстановить полностью, для чего требовалось получить власть над Дайросом. Да и насчет разрешения она была не так уж не права. Принять присягу от имени Амалерса Арктель, конечно, мог. Дать разрешение на брачный союз тоже, но не самому же себе. Жаль, конечно. И его жаль, и себя жаль. Легкая и романтичная темная трагедия под названием «Сам виноват». Да, все дело в разрешении. Поклянитесь. Клянусь. Энельда представила себе затяжное ожидание и страдающего Дайерса. «Ничего. Потом только счастливее будет» а впредь будет учитывать ее мнение. В таком случае можете обрадовать своего старшего родича Ларгиса, что с этого дня мы помолвлены. Арктель распустил шнуровку ворота и снял с шеи кожаный шнурок. На шнурке мелодично позвякивали два нефралевых кольца. А через год, как и положено, состоится брачный обряд. Следом за кольцами был извлечен из-за пазухи слегка помятый свиток с личной печатью Амалерса. «Браслеты для брачного обряда я уже сделал. Заранее». Дайрос сломал печать, расправил пергамент и положил его на стол перед Энельде, предлагая ознакомиться с документом. Правительница перечитала три раза подряд. «Все верно. Разрешение на брачный союз, подписанное лично поверителем. Дата подписания говорила сама за себя. Этот документ полутемный получил почти сразу после того, как побывал в ее владениях в первый раз». Какое коварство! Так оно у вас было, запаслись! Энельда понимала, что ее обыграли и весьма ловко. Конечно, я же вам сразу сказал. Дайрос вздохнул и повторил медленно, как непонятливому ребенку, все, с чего он начал, про любовь с первого взгляда и самые серьезные намерения с того же самого момента. Но это все говорят! Дева Артуэль поняла, что отыграться хотя бы слегка не удастся. «Я — не все». Дайрос разорвал шнурок и надел кольцо на указательный палец Энельды. «А список всех, кто вам нечто подобное говорил, я хочу видеть к моему возвращению, лжецы». Арктель свернул ценный пергамент и окольцевал сам себя. «Разве от удивленной девы дождешься правильных действий? Пока она решит, как следует отреагировать, утро настанет. Могла бы сказать хоть что-нибудь хорошее. Но раз не сказала, до завтра». Полутемный ограничился поцелуем в щеку, по-семейному, и покинул мрачное сырое жилище. Пусть она ходит сюда предаваться скорбным воспоминаниям, но я здесь жить не буду. Дайерс спешил поделиться с братом радостной новостью. Заманил, окружил, усыпил бдительность и поймал. Остался сущий пустяк, приручить. В бывшей конюшне мастерской Сульса Арктель остановился. Оружейник распекал Расти за лишние вещи, которые хозяйственный мальчишка собрал в дорогу. «Нет, брать с собой Проныру не стоило. Вполне хватит и Сульса с гномами. Лучше отправить его с братом и Пелли. За лошадьми присмотрит и почти в родных краях побывает». Дайрос толкнул дверь. «Расти, пошли со мной. Разговор есть. Сульс, мальчик отправится с Нернисом, а не с нами. Отложите его вещи. А это что за гора?» Полутемный с удивлением обнаружил целый угол, заваленный кофрами и баулами всех видов и мастей. «А это принц Дайрос та дева прислала, которая повелителю темных собралась?» «Надо же! Я подумал, что собралась не дева, а половина здешних жителей. Разберите эти вещи. Отложите в два кофра, что сочтете нужным». «Что вы? Она же убьет! Мало ли, что там внутри!» Оружейник не любил спорить с девицами. Ему хватило одного вечера с Войолой на несколько лет вперед. Разобрать и составить опись, чего, сколько и в каком виде, что выбрали и что отправили обратно. Это приказ. Дайрос выпустил Расти в коридор и закрыл дверь, не желая больше отвлекаться на стоны Сульса. Энельда рассматривала кольцо. Слишком быстро все произошло, а помнится не успела, как связала себя клятвой. Правда, если вспомнить рассказ Нерниса о том, как днем к нему в комнату зашел некий полутемный эльф и до заката того же дня стал ему братом, то получается даже долго. Долго для Дайрса. Правительница Артуэль с опозданием вспомнила, что осчастливленный ею открывающий неподобающе быстро сбежал. Обился, наверное. Но не догонять же его теперь. А Ларгиса действительно стоило оповестить. До самых покоев старшего родича Энельда все никак не могла решить, что же ей следует испытывать радость или досаду, и как совместить оба чувства. Разобраться с чувствами помог именно Ларгис. Старший разведчик понимал ситуацию по-своему. Он благодарил за разумный подход, за новое положение их дома, за верное решение, за будущие жертвы, которые непременно потребуются на нелегком жизненном пути с таким открывающим, как Дайрос. Покидая своего счастливого родственника, Энельда больше не металась между досадой и радостью. Она ощущала прилив героизма. Странно, но зато однозначно. Нернис поздравил брата. Полутемный выглядел усталым, но довольным. Хоть что-то хорошее этот день принес. Думать о таинственном предмете Дайрос не перестал, не смог. Как только было покончено с поздравлениями, он усадил Расти за стол и поставил перед Пронырой задачу. «Для тебя есть дело. Будешь соображать. Подумать надо вот о чем. Если ты спрятал что-то нужное и важное внутри очень и очень крепкого сундука, то зачем тебе этот сундук прятать внутри другого сундука большого? Если сундук, в котором лежит твоя ценная вещь, маленький, то в каком месте большого сундука ты его поставишь?» «О, так это точно. В угол куда-нибудь поставлю». «Почему?» Нернис сначала не счел затею толковой но совпадение его заинтересовало. Возможно, брат прав, рассчитывая на проныру. «А если маленькая вещь стоит где-нибудь в центре чего-нибудь, стало быть, она ценная, разве так прячут? А где сундук-то? Это образ такой, представь и все. А почему, как по-твоему, нельзя просто спрятать один маленький сундук, зачем второй?» Дайрос не рассчитывал, что мальчишка сообразит, как решить их новую проблему, но кое-что интересное из этого уже получалось. «Так тут, тут, тут разные может быть. Если много мелких вещиц, как монеты, то надо класть во что-то, чтобы не рассыпались везде. А маленький, которые точно сундук, не кошель?» «Да хоть горшок». Нейр не сналил себе воды и тоже принялся размышлять про зачем. «Горшок для другого. Вот для масла горшок, для воды кувшин. Текучие они. Просто так в сундук не сунешь. Для монеты камней нужен или кошель, или ящичек, чтобы не раскатывались. Текучие». Дайрос посмотрел на проблему с другой стороны. Летучие, ползучие. Ладно, иди спать. К сульцу не ходи, он занят. И если что надумаешь, расскажешь мне или Нернису. Больше никому. Знаешь, Неррио, что самое интересное в том, что рассказал Расти? Что внутри малого предела может храниться что-то в количестве большем, чем одно, не только. Нечто спрятано так, как прячут люди. Ход действий один и тот же. А еще я подумал не о сундуке или горшке, а о доме и птице. «Какая птица, Дайер? ты что?» «Любая. Летучая. Обычно в клетке. Опять дракон». «Нерью, ты снова про кубические драконьи яйца. Я же говорю, прятал человек, точнее люди. Прятали быстро. Нет, ничего у нас так не получится. Варианты плодятся, как мухи на орках». «Надо просто перестать об этом думать. Все, я пошел и постараюсь поспать, и тебе советую выспаться. Или хочешь, комнатами поменяемся? Если что, я Тейльме напугаю. Как-то, конечно, не смогу, но придумаю что-нибудь». «А, да, точно, тельме. Располагайся, спасибо». Нернис выскочил за дверь, пока не стало поздно. Коварная дева могла явиться в любой момент, затаиться в коридоре и тогда прощай отдых. Кристаллы в комнате брата потускнели и освещали только тот кусок стола, на котором лежали. Но и этот свет, и запах извиня создавали атмосферу неоконченного совета. Мысли сами собой возвращались к загадке. Одна мысль все время ускользала, и, наверное, поэтому казалась самой важной. Нернис уже почти ее поймал, как раз перед тем, как уснуть. Расти спать не собирался. Он мечтал увидеть сундук. Если оба ушастых очень интересуются, что в сундуке, значит, это не их сундук. Залезть в чужой сундук они могут только за чем-то таким, таким, что даже страшно представить. Чтобы такую они оба могли захотеть утянуть. Мимо обиталища Сульса Расти крался тихо, как темные учили. Оружейник за дверью горестно вздыхал и бубнил. Проныра прислушался. «Рубашка для девы!» Короткой с соборками исподняя, похабная одна. Итого рубашек всего пять, похабных две. Штаны кожаные три, с боковой шнуровкой, ну это понятно, штаны исподние порченные, без штанин десяток, сравных соборками шесть непотребных с цветком спереди одни, с вышивкой на вроде зубастой пасти по всему заду еще одни, и того непотребных двое. Одеяло стеганое, из овечьей шерсти. Одно, да другое, неизвестно с чем внутри. Итого два. Сапоги, сапог, четыре пары. Одной хватит. Платье черное пять. Значит, обратно отложить четыре. Тюфяк один. Тюфяк точно не понадобится. Носки длинные, даже очень длинные. Да чего же темный народ? Они бы еще через каждый локоть длины пятки вывязывали. Восемь пар длинных носок. Обмотками обойдется. Четыре полотенца на обмотке. того по учетному листу полотенец останется семь. Ленты с оборками — шестнадцать штук по локтю каждая. Ладно, ленты много места не займут, пусть берет. Это что такое? Опять сормота какая-нибудь. Расти было неинтересно, что еще собиралась взять с собой темное. Проныра тихо миновал дверь Сульса. Думать о сундуке было гораздо интереснее.